Глава 3. Олимпийские игры. Хорош был лес, мягко освещенный утренним солнцем. Я смотрел из окна на зеленую стену и радовался, что удачно выбрал домик на окраине поселка космонавтов. Никогда еще у меня не было такого превосходного жилья, залитого солнцем и лесной тишиной. Нет лучше для человеческого жилья планеты, чем Земля. Я вспомнил холодные марсианские пустыни, вспомнил сумрачное и молниями небо Венеры. Что знал я раньше? Мир, простиравшийся вокруг купола моего родного поселка Дубово, плантации желтых мухов, бешеные вихри, тепловые бури, угрюмые горные цепи на искаженном рефракции и горизонте. Этот мир был естественным, привычным. Напротив прозрачный, нереальный, казалось, земная жизнь, о которой мы, школьники Венеры, знали из учебников и фильмов. Помню одно из самых ранних впечатлений детства, изумление, вызванное фотокарточкой. Эта фотокарточка, цветная, величиной чуть ли не с окно, висела в комнате моего деда. Дед, молодой и совсем не похожий на себя, каким я его знал, Коричневый от загара и мускулистый, стоял в полный рост на носу парусной яхты. Он улыбался, и улыбалась сидевшая на корме яхты молодая красивая женщина, моя бабушка, которую я не помнил совершенно. Я зачарованно разглядывал синие воду озера, темно-зеленый лес и домик, белую башенку под красной крышей конусом на дальнем берегу. Голубое небо с облаками в разброс. Может, именно тогда впервые шевельнулось во мне желание увидеть этот странный мир воочию. Не знаю. как одержимый, накидывался я на книги. Трудная история человечества развертывала передо мной свои страницы. Я поглощал их с жадностью, но безмерно далеко от меня отрубили ее беспокойные трубы, слишком чужим казался земной водоворот событий. Более всего волновали меня путешествия Плавание Колумба и Магеллана, капитана Кука и Бэрингаузена, затёрты льдами Нансеновский фрам, Есидовский святой Фока, Подвиг Миклухо-Маклая, трагический исход экспедиции Скотта, первые шаги пионеров космоса. Вот что владело моим воображением. Дубов так назывался поселок, в котором я родился памятник дубово на плато пионеров был такой же привычной частицей детства, как палисадник перед домом, как огненные всполох полярного сияния. Не сразу понял я, чем была Венера для Дубова и его товарищей, первыми из землян вступивших на ее поверхность. Злая, бешеная планета, планета чудовище. Странно было читать эти слова, ведь тут был мой дом. Конечно, я понимал, что люди, сделавшие первые шаги по Венере, ничем не были защищены от бешенства черных теплонов. Надежные куполы поселков появились много позже. Я понимал это, но представьте себе снежного человека, о котором много писали в прошлом веке, а нашли только в нынешнем Представьте, как он сидит у себя дома в уютной снежной норе на склоне Чомолунгмы и преспокойно живёт корешки какого-нибудь гималайского рододендрона. И тут он видит, как сквозь уюгу измученные, обмороженные, полуживые лезут к вершине первовосходители. Отец пытался приохотить меня к агротехнике, мать к метеорологии. Это были едва ли не главные области деятельности примаров. Но я не испытывал ни малейшего желания возиться с селекцией мхов и запускать радиозонды. Мне было тесно и душно под толстым одеялом венерианской атмосферы. Меня ждали звезды, которые я видел только в фильмах и атласах, ждали синие озёра Земли, ждала распахнутая Настиш просторанство. Настало время, я кончил школу и засобирался в дальнюю дорогу. Мать плакала, отец хмуро помалкивал. Мой друг Рэйт Удор в последний момент смолодушничал. Не устоял перед доводами своего отца, решил остаться на Венере. Здесь тоже много интересной работы, сказал он мне. Мы должны продвигаться в Вандрелы. Ну и продвигайся, ответил я. Жаль, что ты передумал, Рэй. Мне и в самом деле было жаль. Вдвоем не так страшно покидать привычный мир. Может, останешься? спросил рей по мента системе я покачал головой я улетел на землю и поступил в институт космонавигации быстро промчались годы учения разве у вас не бывает каникул спросила тогда мать наверное это было дурно ни разу не провести отпуск дома на Венере но земля не отпускала меня Я носился в аэропоездах с континента на континент, забирался то в горы, то в тайгу. Мне хотелось вобрать в себя многообразие мира, а более всего найти то лесное озеро, что было на фотографии у деда. Я перевидал множество озер, иногда говорил себе: "Вот оно", но всякий раз что-нибудь оказывалось не так. Полной уверенности не было, и зеленоглазый бес странствий гнал меня все дальше и дальше. Сказочно прекрасна была земля. Иногда я как бы примеривал к себе поступок деда. Он был немногим старше, чем я, когда с первой волной колонистов покинул землю и обосновался на Венере. В те далекие времена прочно была обжита Луна, полным ходом шло освоение Марса. Что же касается Венеры, то она пользовалась скверной репутацией планеты непригодной для жилья, активного враждебной человеку. Мой дед и другие пионеры не вняли трезвым голосам приdatastрежений. Они высадились вблизи северного полюса Венеры и поставили первый купол на плато Пионеров. Программа колонизации была составлена заранее со всей возможной тщательностью, и едва ли не главным ее пунктом была селекция так называемых венерианских мухов. Колонисты проделали изумительную работу, опустили на поверхность планеты облака странных микрорастений, питавшихся атмосферной влагой, и скрестили эту летучую аборигенную растительность с особо жаростойкими ро стойкими земных кустарников. Так появились на плато пионеров первые плантации желтых мхов. Земля поддерживала нечеловеческий тяжелый труд венерианских пионеров всей своей индустриальной мощью. В полярной области возникла целая промышленная зона энергоустановки, опытные теплоотводные башни, предназначенные для отвода внутреннего подоблачного тепла вертикальными потоками в верхние слои атмосферы. Впоследствии, когда селекционеры стали выращивать на плантациях венерианские дыни в масштабах, превзошедших внутреннее потребление, были построены фабрики пищевых концентратов. Теперь Венера не только потребляла, но и посылала на Землю плоды трудов своих колонистов. Я пытался представить себя на месте деда, раменявшего зеленые леса и озёра земли на раскаленную каменную пустыню, иссушенную адским дыханием черных теплонов, прекрасное голубое небо, на вечно клубящиеся угрюмые тучи, на жизнь в скафандре. Не знаю, решился бы я на такой шаг. Да, я был по рождению примаром, примаром второго поколения. Но нити, связывавшие меня с Венерой, были теперь разорваны навсегда. Моя переписка с родителями почти заглохла. Лишь по праздникам мы обменивались позорительными радиограммами. Конечно, я мог бы попросить Самарина, начальника космофлота, перевести меня на линию Луна-Венера, но этого-то мне и не хотелось. В печати и по радио продолжали много говорить и спорить о примарах, об их обособлении, о каких-то сдвигах в психике. Я прислушивался к этим спорам не то чтобы со страхом, но с холодком жути. В голову приходили тревожные мысли. Невольно я начинал отыскивать в себе примарские черты. Тудор не услышал призывы о помощи или услышал, но не помог. Но я-то тут при причём? Хватит, хватит. Не хочу больше думать об этом. Хорошо на земле, нормальная комната с окнами. Не то, что крохотная коморка на Луне, но и теснотища там в Селиногорске. Я погладил оконное стекло, потом как бы увидел себя со стороны и поспешно убрал с лица улыбку, потому что чувствовал, что она тупая, притупая во всяком случае не к лицу межпланетному волку. «Бен Бо вспомнилось мне почему-то Я знал, где тут начальное звено ассоциации, но углубляться в это не хотелось. Просто я сказал себе: Бенбо, почти два года ты мотаешься на линии Земля-Луна, вот так межпланетный волк. Туда-сюда, туда-сюда, как маятник гравиметра. Бенбо, ты добьешься перевода на линию Луна-Юпитер или уйдешь из космофлота? Ведь взяли Антонио вторым пилотом на линию к Марсу. Но я знал, что все ох как непросто. Пилотов с каждым годом становится больше, а линий больше не становится, даже наоборот. Закрыт один из рейсов к Кувинере, а ежегодный облет Плутона заменен полетом раз в два года. Остальное там делают автоматы. Дальние линии, дальние линии о берег, отерченный Плутоном, Звездные моря. Я опять погладил стекло и только тут вспомнил, что могу открыть окно. Вот что значит отвыкнуть от земного уюта. Вместе с лесной свежестью в распахнутое окно влетела далекая песня. Пять дней праздников на земле. Отосплюсь. Всласть почитаю. Я подошел было к коробке Инфора, чтобы узнать код ближайшей библиотеки и заказать себе книг. Но тут загудел видеофонный вызов. Робин подмигнул мне с круглого экранчика. С зимним утром улис с праздником, с праздником, Робин. Когда ты успел наесть такие щеки? Просто опух со сна. Поехали на Олимпийские. Нет, сказал я, зря, а что будешь делать? Читать. Зря, повторил он. Твой могучий интеллект не пострадает, если два-три дня не почитаешь. Что ты понимаешь в интеллектах, сказал я. Поезжай и прими участие. Может, лавровый венок заработаешь. Где-то здесь в лесу, вспомнил я, должно быть, озеро. Нет, не то, что на дедовской фотографии, но тоже хорошее. Пойти, что ли, поискать его и весь день в воде, в походных травах, в колыхании света и тени. А ночью костер, прохлада, далекие звезды, звезды, звезды набрать книг, еды и пять дней блаженной тишины и одиночества. В следующий миг я схватил видеофон и набрал код Робина. Ты еще не ушел?» — Я перевел дух. Я еду с тобой. Вот и прекрасно. Робин пристально смотрел на меня. Что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Встретимся через полчаса у станции. Ладно. Ничего не случилось. Решительно ничего. Пилот линии Земля-Луна желал провести праздник мира, как все, желал принять участие в Олимпийских играх и веселиться вовсю, как все люди. Мы встретились с Робином у станции Трансленты, сразу перескочили с промежуточной полосы на среднюю быструю и понеслись мимо лесного приворья, мимо мачт Инфорглобус системы мимо домиков из градолита, так умело подделывающего фактуру древесного ствола и шершавого гранита, робин принялся раскалывать своего мажордома. Это старинное словцо, обозначающее домашний автомат, недавно вошло в интерлинг. "Настроился на сверхзаботу", говорил робин, посмеиваясь. "Непременно хотел мне вручить дождевик и шляпу». "А мне ленивый попался", сказал я. "По-моему, он беспробудно спит". Ты просто его не включил. Может быть, Транслента широким полукругом огибала старый город. Скучные ряды одинаковых домов-коробок, серые, многоэтажные. Странно, подумал я. Предки были энергичны и умны, а вот в строительстве жилья и не хватало им, что ли, фантазии. Впрочем, не в фантазии дело, дворцы и монументы они умели строить. Помним, какой восторг охватил меня в старом Ленинграде, а старую Венецию не так давно всю как есть поставили на новые сваи, теперь уж навечно. Я не любитель музеев, но в Венеции хотел бы побывать. Нет, не в отсутствии фантазий дела. уж очень много других забот было у предков, а строительные материалы были просто ужасны. Впрочем, забот и нашему поколению хватает. В старом городе ритмично бухало, Что-то рушилось, взлетали столбы пыли, и вибраторы быстренько свертывали их. У автоматов не бывает праздников. Никогда, наверное, не кончится работа по благоустройству земли. Сейчас вот, по ветре, прочь из городов, покончим с уплотненностью, скученностью, Зеленая мантия планеты. Своего рода культ зеленого дерева. Но настанут другие времена, и кто знает, какие новые идеи будут оборевать беспокойный род человеческий. На миг сверкнула далеко внизу яркой синью река, и мы въехали в новую часть города. Мы высадились на центральной площади и попали в людской водоворот, куда они вечно торопятся эти девчонки, и почему им всегда весело. Вот бежит навстречу стайка В глазах ребит от ярких полосатых юбок. Увидели пузатый кофейный автомат, плеснувший кофе мимо подставленной чашки. Смех. Попалась на глаза реклама нового синтетика. Смех. Увидали нас, одна шепнула что-то другим. Смех. Я невольно оглядел себя. Ничего смешного, как будто костюм, правда, не новый. Пластик пообтёрся, потерял блеск. Ты прав, пора выбросить сказал догадливый Робин. Пошли в репарт. В зале репарта полно парней, разглядывают образцы, спорят о расцветках. Дивное времяпрепровождение. Хотя праздник, по праздникам репарты всегда забиты. Ну, где тут мои размеры? Я вспомнил Стефорда. Серый беклоновый костюм, синий платок. Недурно он выглядел. Вот нечто похожее. Цвет хороший, серый, как дома в старом городе. У автомата у скалицы парень моего роста старательно набирал код этого самого костюма. Потом вдруг отменил заказ, стал набирать другой. Я терпеливо ждал. Как думаешь, обернулся он ко мне? Не взять ли и тот, полосатый? Возьми обязательно, сказал я. И тот в розовую клетку возьми. Ты будешь в нем неотразим». Хватит все какие есть. Парень нахмурился. Ты со всеми так разговариваешь. Только с едоками, отрезал я, на нас стали оборачиваться. Парень хмуро меня разглядывал, задержал взгляд на моем значке. Ты болен, сказал он, с сожалением покачав головой. Чем это я болен? Космической спесью? Робин потащил меня к другому автомату, ворча нечто в том смысле, что я одичал на Луне и разучился разговаривать с людьми. Мне стало немного не по себе, но я был уверен, что дело тут не в одичании, а в том, что просто я не люблю, когда набирают больше, чем нужно. "Откуда ты знаешь, сколько ему нужно?" рызоневал меня рассудительный Робин. "Тебе достаточно одного костюма, а этому человеку понадобилось два. Что ж тут такого?" Вот-вот, не сдавался я типичная психология едока. Мы переоделись в кабинах, а старые костюмы сунули в пасть утилизатора. Я взглянул в зеркало. Вылитый Стеффорд, только потоньше, и ростом пониже и уж если говорить всю правду, совсем некрасивый, красивый, с обтянутыми скулами. Мы вышли на улицу как раз в тот момент, Когда из женской половины репарта выпорхнула пёстрая стая девушек. конечно, беспричинный смех и волосы по последней моде в два цвета. Нам было по дороге, и Робин стал перекидываться с ними шуточками. Я тоже иногда вставлял два-три слова и посматривал на одной из девушек, что-то в ее тонком смуглом лице вызывало неясно тревожные ассоциации. Это лицо связывалось почему-то с беспокойной толпой Вдруг она с улыбкой взглянула на меня и спросила: "Не узнаешь?» И тут меня осенило. Но как она переменилась за два года? Ведь была совсем девчонкой с надежной отцовской рукой на хрупком плече, а теперь шла, постукивая каблучками, высокая девушка, и на ней сиял, переливался золотистый лербелон, на котором теперь помешаны женщины, и зеленые полосы на широкой юбке ходили волнами. Здравствуй, Андра, сказал я. Здравствуй, Олис. Будешь участвовать в играх? Еще не знаю. Ты теперь живешь здесь? У нас дом с садом в спутнике 12. Это к северо-востоку отсюда. Как поживают родители? спросил я. Они, Андра запнулась. — Отец снова на Венере. Я читал, что Холлидей улетел на Венеру в составе комиссии Стефорда. Значит, он еще не вернулся. Что-то затянулась работа комиссии и никаких сообщений оттуда. Как он там? спросил я как бы вскользь и тут же понял, что ей не хочется отвечать. Ну, а что ты поделываешь? О, я после праздников улетаю в Веду Гумана». Веда Гумана, гигантский университет, в котором было сосредоточено изучение науки о человеке, находилось неподалеку от нашего учебного центра космонавигации. Я поступила на факультет этнолингвистики. Ты одобряешь? Я кивнул. шла огромная работа по переводу книг со старых национальных языков на Интерлинг. И если Андра намерена посвятить себя этому делу, ну что ж, можно только одобрить. Я понял, что ей хочется расспросить обо мне, но рассказывать ничего не стал, да и в сущности не о чем было рассказывать. Мы сели в аэропоезд и спустя 10 минут очутились на Олимпийском стадионе. Это был не самый крупный стадион в европейской коммуне, но и не самый маленький. Его чаша словно вписывалась в долину, окаймленную золотыми холмами. С одной стороны к стадиону примыкала выставка искусств, буйный взлет фантазии, загадочная улыбка, радостный сон ребенка. Уж не знаю, как еще назвать эти легкие строения, кажущиеся живыми существами. Над стадионом вспыхивали и гасли разноцветные буквы, складывались в слова, рассыпались, плясали. Каждый мог зайти в специальную кабину и набрать нужное слово или фразу, и буквы послушно выстроятся над стадионом. Сейчас висело в голубом небе Я подарю тебе, дорогая, лучшую из своих молекул. Это был припев из песенки Риггросса в последнем стереофильме. Гомон смех песни, пестрый хоровод трибун. В толпе, подхватившей нас, затерялись Андра и ее подруги. Нас с Робином понесло к западным трибунам. "Кто эта девушка?" спросил Робин. "Андра", сказал я и повторил еще раз. "Андра, знаешь что?" Мы будем состязаться». Ладно, но когда ты начнешь петь, жюри попадают в обморок. Ну и пусть, сказал я легкомысленно. Пусть падают, а я буду петь. Мы пошли к заявочным автоматам, и вдруг, откуда ни возьмись, бурей налетел на нас костя сенаторов. "Ребята!" закричал он во всю глотку и принялся нас тискать в объятиях. лет! Ну, как вы летаете?" А у меня, ребята, тоже все хорошо. Инструктор по атлетической подготовке. Здорово. А? Хорошо, ребята, замечательно. Знаете, где? В виде гумана. Молодец, Костя, сказал Робин. Я подарю тебе лучшую из своих молекул. Костя зашел со смехом. Вы заявлять? Правильно, ребята, замечательно. Ну, увидимся еще. Костя нырнул в толпу. А я вспомнил, как Костя бил кулаком по рыхлой земле, и лицо у него было страшно перекошено, и он завыл: "Уйду". Молодец, Костя, не раскис, нашел себя в новом занятии. Не всем же быть пилотами. Er Робин уже опять перешучивался с девушками. Я подочил его к заявочному автомату. Запись заканчивалась, а атлетов желающих к было сверх меры. Но для нас, космолетчиков, сделали исключение пропустили вне него очереди, и мы получили номер своей команды и личные номера. В десятке, которая нам противостояла, я узнал у скалицева парня из Репарта. И, конечно, этот едок оказался моим соперником. Такое уж у меня счастье, в жребии всегда выкидывать со мной странные штуки. Дошла очередь и до нас. Я легко обогнал моего едока на беговой дорожке. Затем нам пристегнули крылья. Я сделал хороший разбег, сильно оттолкнулся шестом, он гибко спружинил и выбросил меня в воздух, а я расправил крылья. Люблю полет. Крылья упруго вибрировали и позванивали на встречном ветру. Я вытягивал, вытягивал высоту, а потом перешел на планирование. Приземление после такого полета – целая наука. Ну, я-то владел ею. Я вовремя сбросил крылья, погасил скорость и мягко коснулся земли. Мой соперник приземлился метров на 30 позади. Несколько раз перекоркнулся через голову, и это обошлось ему в 10 потерянных очков. Стрельба из лука с оптическим прицелом. Лишь две из моих десяти стрел не попали в цветную мишень, но у ускалицы стрелял не хуже и набрал столько же очков, что и я. Потом фехтование. Я пытался ошеломить противника бурным наступательным порывом, но он умело отразил атаку и заставил меня обороняться. В результате я потерял шесть важных очков. А разрыв в очках, который мне принесла победа в свободном полете и беге, сокращался, и мною овладел азарт. Кроме того, было и еще нечто, побуждавшее меня изо всех сил стремиться к победе. Это нечто, как я подумал потом, Усходил к старинным рыцарским турнирам, которые и гроша бы не стоили, если б на балконах не сидели прекрасные средневековые дамы. Над стадионом плясали буквы, складываясь в слова. Вдруг возникло вперёд Леон. Что еще за Леон? Я метнул диск, чуть не достав до этого Леона, и снова увеличил разрыв в очках. Теперь осталась интеллектуальная часть состязаний. Сейчас я положу этого фиктовальщика на лопатки. Я попросил его припомнить третий от конца стих из поэмы «Роботы и К моему удивлению, ускалицы прочел всю строфу без запинки. Ну, подожди же, надо что-нибудь из более давних времен. я решил убить его вопросом: "Был ли в истории литературы литературе случай, когда кривой перевел слепого?" Он поглядел на меня с улыбкой и сказал: Хороший вопрос. И продекламировал эпиграмму Пушкина. Крив был гнедич поэт, приложитель слепого Гомера боком одним со образцом схож и его перевод. Затем он задал мне вопрос: "Кто из поэтов прошлого вывел формулу Римской империи?" По-моему, здесь был подвох. Никогда не слышал, чтобы поэты занимались такими вещами. Нам предложили сочинить стихотворение на тему Ледяной человек Плутона, положить его на музыку и спеть, аккомпанируя себе на фоне гитаре. Много лет подряд телезонды передавали изображение мрачной ледяной пустыни Плутона, пока в прошлом году не разразилась сенсация. Око телеобъектива поймало медленно движущийся белесый предмет. Снимки мигом облетели все газеты и экраны визоров и породили легенду о ледяном человеке Плутона. Все это, разумеется, чепуха. Планетолог-сотников утверждает, что это было облако метана, испарившееся в результате какого-то теплового процесса в недрах Плутона. Вот в таком духе я и написал стихотворение. При этом я остро осознавал свою бездарность и утешал себя только тем, что за отпущенные нам 10 минут, пожалуй, сплоховал бы и сам Пушкин. Я схватил фона гитару и начал петь свое убогое творение на мотив, продиктованный отчаянием. Впоследствии, когда Робин принимался изображать этот эпизод из моей биографии, я хохотал почти истерически, но тогда мне было не до смеха. Сознаюсь, мне очень хотелось, чтобы мой противник спел что-нибудь совсем уж несуразное, но когда он тронул струны и приятным низким голосом произнес первую фразу, Я весь напрягся в ожидании настоящей поэзии. Вот что он спел, задумчиво припав щекой к грифу гитары. Кто ты, ледяной человек, вопль сумеречного мира, доведенного до отчаяния одиночеством, призрак безмерно далеких окраин, зовущий на помощь, на помощь? Или ты появился из бездны? Горидущих времен, чтобы напомнить людям, живущим в тепле, что их солнце не вечно. Кто ты, ледяной человек? Короткие вихрь рукоплесканий пронесся по трибунам. Должно быть, за нашим соревнованием следило много зрителей, настроивших свои радиофоны на наш сектор. Я опередил противника в решении уравнений, но в рисовании он опять меня посрамил. В заключение нам предложили тему для 10-минутного спора: достижимость и недостижимость. Мой противник выдвинул тезис: любая цель, поставленная человеком, в принципе достижима при условии целесообразности. Надо было возражать, и я сказал: "Достижим ли полет человека за пределы Солнечной системы, точнее, межзвездный перелет. Он пожал плечами. По-моему, сейчас доказана нецелесообразность полёта к звёздам. Значит, он недостижим. Недостижим, поскольку нецелесообразен. А я считаю, что если бы возникла возможность такого полета, техническая возможность, то появилась бы и целесообразность. Возможно, достижимо. Невозможно, недостижимо. Вот и все. — Ты слишком категоричен, сказала Ускалицы. Была ведь возможность достичь рассвета цивилизации роботов, но человечество сочло это нецелесообразным, и началась знаменитая кинороботомахия. Главное условие целесообразность. В общем, его логику сочли сильнейшей. Он набрал 56 очков, а я 48. Не дотянул по части интеллекта. Дух всегда побеждает грубую материю. Сверившись с нашими номерами, Журры возвестила. Леон Травинский победил у Улисса Дружинина. Мы вместе сошли с помоста. Так ты Леон Травинский, поэт, сказал я. А я-то думал, он дядя в летах». Нет, я молодой едок, засмеялся он. Беру свои слова обратно, сказал я. Не обижайся. Не обижаюсь. Запиши, если хочешь, мой номер видеофона. Тут его окружили девушки, и он махнул мне рукой на прощание. Робин еще состязался. Я выпил под навесом кофе-автомата стакан рейнского вина. Вдруг я понял, что нужно сделать. Я прямиком направился к кабине объявлений и набрал на клавиатуре: "Андра, жду тебя у западных ворот". Она пришла, запыхавшаяся и сердитая. Ты слишком самонадеян. Подруги меня уговорили, а то бы я ни за что не пришла. У меня не было другого способа разыскать тебя. Я взял ее под руку и отвел в сторонку, уступая место шумливой процессии в карнавальных костюмах. Когда ты успела так вырасти? Мы почти одного роста. Ты всенародно вызвал меня для того, чтобы спросить это? Я потерпел поражение и сейчас нуждаюсь в утешении. Она с улыбкой посмотрела на меня. Ты слышала, как я пел? Нельзя было не слышать, теперь она смеялась. Ты пел очень громко. Я старался, мне хотелось, чтобы жюри оценили тембр моего голоса. "Улис", сказала она смеясь. "По-моему, ты совершенно не нуждаешься в утешении". "Нет, нуждаюсь". Ты была на выставке искусств? Конечно, а я не был. Пойдем, просите меня, человека с луны. Она нерешительно переступила с ноги на ногу, но я уже знал, что она пойдет со мной. Очень выразительно было ее резко очерченное, как у матери, лицо под черным крылом волос. А вот глаза у нее отцовские, серые, в черных ободках ресниц. Хорошие глаза, немного насмешливые, пожалуй. В первом павильоне шли рельефные репродукции со старых кинохроник. Ремлевская стена, Красная площадь без голубых елей, без мавзолея. Масса народа плохо одеты, а какие радостные лица. Из деревянной трибуны, размахивая старенькой кепкой, Ленин поздравляет народ с первой годовщиной советской власти. Стройки, бескрайние поля, снова Красная площадь падают кучи знамена со свастикой. Пожилые люди в старинных черных пиджаках подписывают договор о всеобщем разоружении. Тот далекий день с тех пор и отмечается как праздник мира. Солдаты в защитных костюмах демонтируют водородную бомбу. Переоборудование стратегического бомбардировщика пассажирский самолет. Заваривают бомбовые люки, тащат кресла. Восстание бешеных Горящий поселок, под огнем базук, автоматчики, спрыгивающие с джипов. Счастье, что удалось тогда их отбросить от ядерного арсенала. Трудно даже представить, какие беды обрушили бы на мир фашисты, дотянись они до ракет. Ведь это были не просто кучки безумцев. С ними шли армейские части, с ними были опытные генералы и даже какие-то сенаторы, имена которых давно забыты. В эти критические часы истории дорогу фашистам преградил народ. Ох, какие могучие, какие нескончаемые демонстрации, какая лавина плакатов. Вот оно, массы вышли на улицы. Я засмотрелся. Все это читано, пройдено в школьном курсе истории, но когда видишь ожившие образы прошлого, вот эти напряженные лица, разорванные в крике рты, неистовые глаза, то право же Сегодняшние наши проблемы тускнеют». Улис Андра тронула меня за руку. Ты прекрасно обойдешься без меня. Я пойду. Нет, сейчас пойдем дальше, туда, где тебе интересно. Мне здесь интересно, но я уже была. Она умолкла, внимательно глядя на меня. У тебя странный вид, Улис. «Пойдем...» Я шёл нужным кое-что ей объяснить. Понимаешь, Андре, я подумал сейчас, что мы мы должны сделать что-то огромное, равноценное по важности их борьбе. Ты разговариваешь со мной как с маленькой. Разве это огромное не сделано? Разве не построено справедливое общество равных? Я не об этом, понимаешь? Нам уж очень спокойно живется. Чего же ты хочешь? нового неравенства и новой борьбы. Конечно, нет, но с тех пор, как создано изобилие продовольствия, мы обрасли жирком благополучия. Мы очень благополучны, очень сыты. Теперь понимаю, ты хочешь устроить небольшой голод. Да нет же, мне было досадно, что я никак не мог ей объяснить. Впрочем, я и сам толком не понимал, чего мне надо. Послушай, Только не торопись, все равно я тебя не отпущу. Вот на Венере что-то произошло. Часть поселенцев возвратилась на землю. Ну, сама знаешь. И сразу встревожились, как бы через сто лет на планете не стало тесно. Ах, ах, придется потесниться, придется вырубать сады. Но это же действительно очень серьезная проблема перенаселение. Что хорошего в тесноте? По-моему, она ничем не лучше голода. Я не говорю, что лучше. Большая проблема требует большого размаха. Угроза перенаселения. Пожалуйста, добровольцы покидают землю и уходят в космос, за пределы системы. Так бы сразу и сказал. Я слышала, как ты спорил с Старовинским. Стараны ты, Улис, уйти на десятки лет в космос и вернуться с информацией которая никому не будет нужна, потому что земное время намного тебя опередит. Ну что тут говорить? Давно доказана бессмысленность таких полётов. Бессмысленность. Да, нецелесообразность, если хочешь. Вот-вот, сказал я с неясным ощущением душевной горечи. Только это я и слышу сегодня. Рабы целесообразности, вот кем мы стали. В следующем павильоне были выставлены полотна, писанные в новомодное поле симфонической манере. Мне понравилось одно из них Шторм на Адриатике. От полотна отчетливо исходил запах морской свежести. Я слышал свист штормового ветра, шум волн. Это было здорово. Забормотал динамик. Я поморщился. Он мешал слушать картину. Анна расхватила меня за руку. Улис, сейчас будет выступать Селестен. Ну, оторвись же от картины. Кто это, Селестен? Нет, ты действительно человек с Луны. У вас что, нет там визора? У нас есть все, что нужно для счастья. Но визор я не смотрю. Ладно, давай своего Селестена. Он оказался дородным, и мне пришло на память старое русское слово холеным человеком с черной бородкой, клинышком и подвижными белыми руками. Зрители так и валили со всех сторон в открытый амфитеатр, а Селестен стоял на помосте и благосклонно улыбался с видом человека, хорошо понимающего интерес к собственной персоне. Он заговорил. Вначале я слушал невнимательно, Мне хотелось додумать ту мысль о целесообразности, но потом Селестен меня увлек. Прекрасный и гармоничный, не так ли? Но давайте вспомним, какими мы были. Селестен подошел к стеклянному кубу и что-то тронул под ним. В кубе замерцало, задрожало, сгустилось, и вот возникло изображение Сутулого, обросшего шерстью существа в полный рост. Низкий лоб, мощные надбровные дуги, длинные руки. Словом, типичный неандерталец. Что дала нам эволюция? продолжал Селестен. Таз для прямого хождения, ступню, приспособленную к бегу, ключично-акромиальное устройство, позволяющее отводить руку в бок от туловища. Взмах белой руки и вокруг неандертальца возник светящийся контур тела современного человека. На это пошел миллион лет. Миллион лет от неандертальца до кроманьонского человека. Что дали последующие 20.000 лет? Изменения ничтожны. Наш скелет почти неотличим от скелета кроманьонца, примерно тот же объем мозга, та же способность к хранению информации. Неандерталец исчез, выросло изображение человека совершенных пропорций. Фигура стала прозрачной, Были видны мерное биение сердца, красные токи крови, взлеты и опадение легких. Мы прекрасны, мы гармоничны, воскликнул Селестен. Но верно ли то, что человеческое тело предел совершенства? Так ли безупречен неторопливый ход эволюции? Любой зверь нашего веса сильнее нас, лошадь быстрее, собака телепатичнее. Летучая мышь в тысячи раз лучше разбирается в окружающих полях. Мы можем существовать в весьма узком диапазоне температуры давлений, наши желудки не переносят малейших изменений химизма привычной пищи. И вот я спрашиваю, есть ли у нас основания быть самодовольными? Обратимся к истории. Как только древний человек сумел сделать твердое острое лезвие, он прежде всего соскоблил с лица ненужные волосы. Тут по амфитеатру прокатился смех. Селестен потрогал свою бородку и тоже усмехнулся. Видите, как мы непоследовательны, сказал он. Так вот, уже древний человек, пусть еще бессознательно, пытался исправить, улучшить данное природой. А теперь вспомним О чём мечтала античная Греция? Фигура в стеклянном кубе расплылась, раздвоилась, под человеческим торсом возникли очертания лошадиного туловища. Греки создали миф о мудром кентавре Хероне, воспитателе Ахилла. Смотрите, как удобно размещены в его торсе мощные легкие и сильное многокамерное сердце, на которое не давит снизу переполненный пищеварительный аппарат. Он занял более естественное положение, в горизонтальной части туловища. В образе кентавра античные мечтатели объединили прекраснейшее создание природы человека и коня. Гармонию их тел прославили лучшие воятели древности. Ты предлагаешь нам обзавестись копытами, раздался чей-то насмешливый выкрик. Нам неплохо и на двух ногах. Не мешайтесь, Элистено. Селестан оглядел амфитеатр со снисходительной улыбкой. Я не призываю вас превратиться в кентавров и бездумно скакать по зеленым лугам. Моя задача пробудить свободное воображение, обратить вашу мысль на необходимость совершенствования самих себя, на поиски новых биологических форм, ибо наше тело ограничено в своих возможностях по сравнению с мощью разума. Эту ограниченность понимали наши предки. Вот еще одно создание народной фантазии, пленительный образ старой русской сказки. Куб наполнился аквамариновым зыбким свечением. Сквозь синий-зеленый свет обозначилась женская фигура. Прояснилось: ноги ее слились, превратились в рыбий хвост. Русалка, сказал Селестен. Какая прекрасная мечта! жить в воде, в среде, в которой тело невесомо и движение неограничено по высоте. Человечество долго шло по неверному пути, создавая искусственных людей. Все помнят, чем закончилось увлечение роботами. Но было бы совсем неплохо нам, людям, перенять у роботов их сильные черты. Наша власть над неживой материей колоссальна. Так почему же мы так коробки, так консервативны? когда заходит речь о разумной модификации человека. Понравился тебе Селестен? спросила Андра, когда мы вышли из павильона. Красноречивый дядя, сказал я. Их называют антроморфистами, да? Что-то я про них читал. Он прав, надо совершенствоваться, надо искать новые целесообразные формы. Ну, конечно, сказал я. Тебе так было бы к лицу еще пара ножек. или русалочий хвостик. Я показал рукой, как колышется воображаемый хвост. Я вижу, ты полностью утешился. До свидания, Улис. Я пошла. Постой, дай мне номер твоего видеофона. Ведь завтра тоже праздник.